31 Побратимы встретились случайно на пассажирском терминале Порта Циндао. Оба провожали пароход рейса Циндао-Нагасаки, на котором отправляли в Японию своих сыновей учиться в военной академии Императорской армии. Точнее, на подготовительные курсы. Ван Шаогун хотел стать военным летчиком, а Дэ Цюше танкистом. В академии Вампу. Переведенный из Гуанчжоу в Нанкин, такой профессионализации не было. Сяосун первый заметил Чаошуня и откликнул его. Они обнялись, потом представили друг другу своих отпрысков. «Ты посмотри, брат, как они похожи!» — воскликнул Чань откровенно любуясь обоими юношами. «Твой, пожалуй, повыше, а в остальном, верно, один в один!» — согласился Сяосун. «Так мы же тоже братья, выходит...» «Они братья в квадрате!» — воскликнул Чаньшунь, и оба засмеялись нехитрой шутки. «Закурим?» — предложил Сяосун, протягивая портсигар. «Надеюсь, не опиумные?» — шутливо поинтересовался Чаньшунь, взяв сигарету с золотым ободком. «Что ты немного, Бенди Чампин, со смехом ответил Сяосун. «Бенди Чампин, локальный продукт эфемизм опиума». Они сели за столик кафе, расположенного тут же на набережной. Тем временем их сыновья с минуты разглядывали друг друга и, видимо, остались довольны. Цюше протянул руку. «Будем и мы братьями». «Мы и есть братья», — сказал Шаугун. «Двоюродные. Будем друзьями». Шаугун протянул руку, ладони сомкнулись в крепком рукопожатии, зубы блеснули в улыбке. Начало дружбы было положено. До посадки на пароход оставалось уйма времени, и парни тоже сели за столик, заказали лимонад. «У тебя есть сестра?» — спросил Шаугун. «Есть зовут Гасян. Она старше меня, ей уже двадцать». «У меня две, еще мелкие». «А твоя красивая?» «Очень. Не Небось, парни так и вьются. Немного завистливо», — сказал Шаугун. «Да как тебе сказать?» — неопределенно протянул Цюша. «У нее есть парень, русский художник Федя». «Русский!» — скривился Шаугун. и что китайцев мало!» И произнес чужое имя со злой ухмылкой. «Федя!» «Да он хороший парень», — встал на защиту друга Цюше. «Он искренне считал Федю своим другом. И художник классный». «Русские варвары», — заявил Шаугун. «Это с их появлением на наших границах Китая перестало сопутствовать удача». «Кто тебе сказал такую чушь?» — рассердился Тюше. «Мне говорил дедушка. Он занимается бизнесом и преподает экономику в университете. Он ученый и не может говорить чушь. Он мне сказал, что Китай перемалывал всех завоевателей и только с русскими не может справиться. А моя мама говорит, что русские Китай не завоевывали, что они прекрасные люди. Она 17 лет жила среди русских и могла сравнивать. У меня старший брат наполовину русский». «Знаю. Сяопин, муж моей тетушки Мэйлань». Шалгун презрительно усмехнулся. Она еще студентки запала на его рыжую шевелюру. «Парень твоей сестры тоже, небось, рыжий?» «У него золотистые кудрявые волосы и рыжеватая бородка». «Тогда жди, родит твоя сестра полукровку, рыжий китайцы!» Туп. Шалгун сплюнул, и вдруг лицо его озарилось. «Слушай, Цюша, А может, в этом все дело? В чем? Ну, в том, что русские не черноволосые. Ведь Китай всегда побеждал черноволосых. Джурджини там, монголов, манджуров, А русские другие. Их не перемалывать надо, а обрезать, Чтобы не рождались всякие там полукровки. Дурак ты, Шаогон. Тебе лечиться надо. Русские тоже всех нападавших на них перемалывали. И делали русскими. Так что мы похожи. А может, вообще братья?» А у отцов тем временем за бутылочкой ценда ушли свои разговоры. «Как поживает агент ОГПУ?» — спросил Чаньшунь. Выполнил он задание, Джан Сюэляна. «Работает. Сюэляну надо сначала самому пощипать, кого следует, чтобы появились реальные результаты. У него в руках трехсоттысячная армия. Между прочим, хорошо вооруженная. Есть и танки, и самолеты». «Маршал сам хороший летчик», — вставил Чаньшунь. «Тем более. Нечаев ушел, но остались рвущиеся повоевать белогвардейцы. Они бедствуют без денег. Заплатить им хорошо, и они себя покажут, так что сил у маршала более чем достаточно. Мы готовим некоторые акции. Скажи, брат, а почему ты так радуешь за Сюэляна? Раньше был за отца, теперь за сына». «Я брат за Китай» как-то по-особому серьезно сказал Сяосун. «Единый и неделимый, как говорили про Россию, русские белогвардейцы. Но я не хочу для него судьбы России. А для этого, если надо, встану на любую сторону, кроме Японии. А чем Япония хуже других? И потом, если она так плоха, зачем отправляешь туда сына? Китай и Япония, мой дорогой брат, несовместимы». Японцы сами когда-то вышли из Китая и с той поры не хотят иметь с ним ничего общего. Считают, что переросли нас намного голов, а сына посылают туда, потому что военное образование там действительно намного выше нашего. Ты своего отправляешь, наверное, по той же причине. И по этой тоже, неохотно сказал Чаншунь. Сяосун внимательно посмотрел в лицо побратима Не учите детей быть богатыми. «А что плохого в богатстве?» — рассердился Чаньшунь. «Ты же, наверное, не учишь своих детей быть бедными?» «Я ничему их не учу», — грустно сказал Сяусун. «Я их почти не вижу. Моя бедная Фэньсянь тянет эту ношу за двоих. Сына, правда, больше воспитывал дед, он богат, живет в Шанхае, а дочки с матерью в Пекине. Так и я от своих тоже далеко». «Да и Цзинь меня не прощает. Я уже и рукой махнул. Пусть все идет, как идет. Сам виноват. Но, думаю, дело не только во мне». Отец Сяобина объявился. «Кто? Иван Саяпин?» — Сяосун едва не поперхнулся пивом. «Он самый. Нашел Федора отца. Приходил, посидел, как ворон на сухую, и ушел. А дзин после этого сама не своя. Неужели до сих пор любит?» — Не знаю, любит или нет, но я чувствую, когда у нее душа не на месте. — У Ивана семья большая, и жену он любит. — Ой, брат, кого это останавливало? — Меня, — сердито сказал усун. Мне никто, кроме Фэнсян, не нужен, — сказал. И тут же подумал, что напрасно разоткровенничался. Все-таки столь интимные вещи, как семья, постель и тому подобное, не для чужих ушей, даже по братимских. Поэтому добавил. И вообще, давай закроем эту тему. Волнуется, Дзинь, это ее личное дело. Тебя, не подпускает, тоже глубоко личное. Не обсуждается. Лучше поговорим о ваших с ближайших действиях. Не помешают ли они агенту ОГПУ? Для начала устроим в мае пробу сил. Атакуем советское консульство в Карбине. Пошумим, кого-то арестуем. Посмотрим, как отреагирует Советский Союз. Он, конечно, воспылает негодованием, особенно если в погроме примут участие белогвардейц. Чаньшунь сделал паузу, чтобы освежить горло глотком пива. «И что дальше?» — без особого интереса спросил Сяусун. «Также отследим реакцию мировых держав, Соединенных Штатов, Англии, Германии Японии. Реакция будет одинаковая, потому что всех интересует не Советское консульство и арестованные совслужащие АКВЖД». «А потом мы захватим КВЖД», — торжественно объявил Чаньшунь. «Думаете, советы так ее и отдадут?» — ехидно прищурился Сяосун. «А что они могут? В прошлом декабре Харбинская полиция захватила телефонный узел КВЖД. Мы объявили его собственностью города, и что? Москва, конечно, возмутилась, но то прислала. А сделать ничего не смогла», — Чаньшунь презрительно засмеялся. Мы спустили флаг КВЖД над управлением дороги и подняли флаг Гаминдана. Москва опять выставила ноту протеста, и все. Она же понимает, что 20 тысяч ее пограничных войск против почти 400 тысяч наших — капля в море. Правильно сказал Чан Кайши, китайский тигр готовится к прыжку. Он разорвет русского медведя. Когда я стажировался в ОГПУ, слышал много русских пословиц и поговорок, раздумчиво сказался усун. Мне особенно понравилась одна. Не говори гоп, пока не перепрыгнул.